Вечером Ковалёв усердно подчвывал меня чаем, от того пить его я не стала. Взяла чашку, отправилась с ней в комнату, по дороге юркнув в ванную и выплеснув содержимое в раковину. Ковалёв на кухне тоже не остался, вошёл в комнату чуть позже, включил телевизор, а я делала вид, что чай прихлёбываю. Что здесь? спросила с интересом, кивнув на чашку. Лимон и мёд вкусно очень. Предлагаю лечь спать пораньше. Не знаю, как ты, а у меня крыша едет. Согласна. Всё равно ничего хорошего ждать от жизни не приходится. Алексей Дмитриевич удалился на кухню, а я заняла своё спальное место. Правда, раздеваться не стала, натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. Часа 2 в квартире царила тишина, потом Ковалёв, решив, что времени прошло достаточно, бесшумно появился в комнате. Разумеется, я сладко спала, сунув нос под одеяло. Он постоял немного, прислушиваясь к моему ровному дыханию, и также бесшумно вышел. Я сразу поднялась. Входная дверь закрылась настолько тихо, что я едва уловила щелчок замка. Я подхватила кроссовки, куртку и сумку. Ковалев запер дверь. Я слышала, как повернулся ключ в замке. Что моих планов не нарушило, замок легко отпирался и с внутренней стороны. Выждав время, я вышла на лестничную клетку, а чтобы замок не захлопнулся, сунула между ним и косяком пластиковую карточку постоянного клиента, который меня снабдили в магазине Стиль. Больше всего меня интересовало, как Ковалёв намерен покинуть дом, ведь наш друг Гризли наверняка присматривает за подъездом. Я прислушалась, стоя возле двери в квартиру. Тишина. Подъездная дверь не открывалась. Сделать это абсолютно бесшумно невозможно. Там тугая пружина, от которой скрип по всему подъезду. Где же может быть мой участковый? Тут мне на ум пришёл Пашка и способ, которым мы с ним покинули дом, избегая пристального внимания Grizzly. Здесь, кстати, тоже есть подвал. И я заторопилась туда. Дверь была плотно закрыта, но не заперта. Я потянула её на себя, боясь, что она заскрипит, но, видимо, Ковалёв они заранее позаботился. Вниз вела лестница, освещённая тусклой лампочкой. Я спустилась, всё ещё держа кроссовки в руке, осторожно выглянула из-за угла. Впереди в тёмном коридоре едва угадывался силуэт Ковалёва. Мне стало ясно, что он собирается делать. В конце коридора окно Правда, забраная решёткой, но почему-то я была уверена, что Алексей Дмитриевич и об этом позаботился. Так и есть. Решётку он снял и приставил к стене, легко подтянулся и выбрался на улицу. Я заспешила к тому же окну. Если не потороплюсь, в ночной темноте я его потеряю. Через минуту я уже лежала на асфальте и оглядывалась, чуть приподняв голову. Джип Grizzly стоял на углу. Его напарника наверняка интересовала дверь подъезда и окна квартиры участкового, но и меня они при известном старании могли заметить. Я откатилась в кусты и приподнялась. В ту сторону, где джип, Ковалёв идти поостережётся, значит, ему одна дорога в обход дома к парку. Я очень надеялась, что не ошибаюсь. Обула кроссовки и, согнувшись, побежала к парку вдоль кустов. Ковалёва нигде не видно. Я уже готова была взвыть от отчаяния, и тут увидела, как от ближайшего дерева отделилась тёмная мужская фигура и юркнула в узкий проход между оградой парка и кустами. То, что фигура не Ковалёва, мне стало ясно сразу. Но выть от отчаяния я себе отсоветовала и устремилась следом. Вскоре мой преследуемый перемахнул через низкую ограду парка и на мгновение оказался на освещённой улице. бейсболка вместо рубахи в клетку, которая была довольно светлой, тёмная ветровка. Ну, понятно. Та фигура сразу показалась мне знакомой. Прижимаясь к стенам домов, Пашка осторожно продвигался вперёд. Он за кем-то следил, то есть не за кем-то, а за Ковалёвым, ясное дело. Самого Алексея Дмитриевича я не видела, просто следовала за Пашкой, боясь к нему приближаться, чтобы он меня не заметил. но очень надеялась, что парень участкового не упустит, а уж я точно не упущу Пашку. Так мы и двигали в темноте друг за дружкой. Ковалев так же, как и я, предпочитал дворы, а я порадовалась, что он идет пешком, а еще попросила у господа удачи в том смысле, чтоб Алексей Дмитриевич не передумал и не воспользовался транспортом. На такси он вряд ли поедет, но у него могла быть где-нибудь припрятана машина. Если так, то я останусь с носом. Надеюсь, Пашка тоже. Поймать такси в это время довольно трудно. Куда мы направляемся, я понятия не имела. Время шло, и мы шли. Ковалёв за каким-то своим делом, Пашка за Ковалёвым, я за Пашкой, точно в известной сказке. Башка нырнул в очередной двор, а меня посетила догадка, потому что впереди я увидела кладбищенскую ограду. Все дороги ведут наверх, к кладбищу. Мысленно процитировала я строки, написанные Светкой, и в этот момент увидела Ковалёва. Он вошёл на кладбище через пролом в стене. Следом мелькнул ещё один силуэт. Я заторопилась и вскоре тоже была за оградой. Впереди тропа, освещённая луной и недуши. Куда ж все подевались? Я присела и малой скоростью начала двигаться вперёд. Через некоторое время рискнула приподняться и отчетливо увидела Ковалёва. Он стоял возле склепа необычной формы. Я не сразу сообразила, что одна стена у склепа на четверть разрушена, от того он и имеет такой странный вид. Ковалёв стоял и не спеша оглядывался, потом шагнул в сторону и исчез. Минут через 5 Я смогла наблюдать, как Пашка мечется среди могил и с чего сделала вывод, Ковалева он тоже потерял. Я присела на корточки, привалилась к ограде и стала ждать. Пашка прошел совсем рядом со мной. Я видела его лицо сердитое, даже мрачное. В лунном свете, среди могил, он показался мне выходцем с того света. Сделав полный круг, Пашка вернулся к склепу и исчез из поля моего зрения минут на десять, а потом вновь пошел по кругу. Не очень разумно. Квалев наверняка его уже засек. Не зря он так внезапно исчез. Я еще немного посидела, а потом решила, если я права, разумнее побыстрее покинуть кладбище. Обнаружив слежку, Ковалёв поспешит вернуться домой, значит и мне надо поторопиться. Ничего полезного я всё равно сделать не смогу. Распашка на боевом посту, а встречаться с ним мне не хотелось. Согнувшись, чтобы меня нельзя было увидеть, я направилась к пролому в стене, затем вышла к троллейбусной остановке и укрылась в тени деревьев. Скорее появилась машина. Я махнула рукой. Она остановилась, я назвала адрес и устроилась в салоне. Парень лет двадцати пяти спросил, откуда я так поздно, и я рассказала про подругу и ее день рождения. Он высадил меня за два квартала от дома Ковалева, денег не взял и назначил свидание. А я, махнув ему рукой на прощание, вошла во двор. Затем выбралась к парку и, воспользовавшись подвальным окном, вскоре оказалась в квартире участкового. Ковалев отсутствовал, чему я порадовалась. Быстро разделилась и легла спать. Я была уверена, что не усну, прислушиваясь к звукам солицы, но вторая бессонная ночь дала себя знать. Я не только уснула, я спала как убитая до 8 утра, когда меня разбудил телефонный звонок. Не звонили на мобильный, номер был мне незнаком. Я сладко потянулась и ответила и тут же замерла, сразу узнав голос. "Горечо", сказал он. "Что?", спросила я, потому что на мгновение всё-таки растерялась. Есть такая игра, зашипел он холодно, горячо. Ты ищешь меня, горячо, сучка, горячо. Тебе повезло в прошлый раз. Так иногда бывает, но я не спешу. Я охотно поиграю, а когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь умирать очень долго, и я отвечу на все твои вопросы. За что ты убил Светку? Она знала, кто ты, быстро спросила я. А ты ещё не поняла? Вспомни нашу первую встречу. Вы так похожи. У меня для тебя подарок. Поезжай на кладбище. Там тебя ждёт купец первой гильдии Епифанов. Найди меня поскорее. Он дал отбой, а я швырнула телефон в сторону и прошла на кухню. А раскладушки нет, Ковалёв отсутствует. Не было его ни в ванной, ни в туалете. Что ещё за подарок, буркнула я. Купец Епифанов горячо. Тут хлопнула входная дверь и в квартиру вошел Ковалев, где ты был. Накинулся я на него. В магазине удивился он, за хлебом ходил, и в самом деле в руках у него был пакет с провизией. Спросил тревожно: а что случилось? Он звонил, и митатор только что звонил мне, и что сказал: поехали на кладбище, быстрее. Ты объяснишь, зачем нам нужно туда ехать? Непременно только сначала оденусь. Через 10 минут мы покинули квартиру. За это время я успела рассказать ему о звонке. Как спалось? спросила я Ковалёва, выходя из подъезда. Отлично, ответил он, бросив на меня тревожный взгляд. А ты как спала? Как убитая. Вот что, давай заберём мою машину. Стекло поменяли, ездить на ней можно, а она то, что она теперь больше похожа на консервную банку, я не буду обращать внимания. Для любящего сердца она всё равно красавица. Хорошо, пожал плечами Ковалёв, но я так и не понял, что мы будем искать на кладбище, в могилу купца Епифанова. На это может уйти не один день. Интересно, что он называет подарком, пробормотала я. Через 20 минут мы забрали мою машину, а ещё через полчаса тормозили возле кладбищенских ворот. "Иди вперёд", сказала я Ковалёву, открывая багажник. "На всякий случай прихвачу фотоаппарат". Фотоаппарат лежал у меня в сумке. Но кое-что я действительно прихватила и бегом догнала Ковалёва. Он успел дойти до сторожки и теперь оглядывался. "Начнём с этого края", предложила я. "Будем двигаться к противоположной стене. Если повезёт". Лицо Ковалёва вдруг изменилось, взгляд застыл, губы вытянулись в струнку. "Не надо ничего искать", тихо сказал он, взгляни Я посмотрела в ту сторону, куда он указывал. На грязный серым каменном кресте что-то висело. Я сказала что-то, но не помню что именно. Мозг отказывался воспринимать увиденное. Вызывай милицию, сглотнув, выдавила наконец я из себя. Чёрт, если это кто-то увидит. Ковалёв бросился к кресту, и я побежала вместе с ним, забыв про телефон, когда до креста оставалось несколько метров. Меня вырвало. Руки мужчины были раскинуты в стороны и привязаны к кресту. Ноги касались надписи: "Купец первой гильдии Епифанов Кузьма Петрович. Прими, Господи, душу усопшего раба твоего. Грудная клетка проломлена, живот в спорах, на плече метка. Лицо, искажённое страданием, было почти неузнаваемым". Тёмные волосы закрывали глаза, окровавленный подбородок упирался в грудь. Мужчина был голый. Одежда лежала рядом, аккуратно сложенная, сверху бейсболка. Ради бога, прикрой его чем-нибудь, с трудом расцепив губы, попросила я. Ковалёв схватил ветровку, набросил на голову распятому. Звони в милицию, почти крикнул он. Сейчас не могу найти телефон. Я сунула руку в сумку. Ковалёв стоял ко мне спиной. Всё остальное заняло мгновение. Я достала электрошокер и коснулась его шеи. Он резко повернул голову и рухнул как подкошенный. Я сковала его наручниками, устроилась на корточках спиной к распятому, набрала номер телефона, сказала несколько слов и стала ждать. По небу плыли облака, и я старалась думать о них, а не о том, кто распят за моей спиной, и уж тем более не о том, кто лежит у моих ног. Ладно, Кончай прикидываться, позвала я. Ты уже очнулся. Ковалёв лежал лицом вниз. Он чуть приподнялся и повернул ко мне голову. Парень догадался, кто ты, сказала я, кивнув за свою спину. И ты его убил. Твой приятель, паршивый киллер, хрипло ответил Ковалёв. В моём кармане фотография настоящего Рогужинского Павла Ильича. Думаю, его труп найдут не скоро. Твой приятель киллер, но я его не убивал. То тогда усмехнулась я. Человек, которого ты называешь стрекоза, неудачная выдумка стрекоза мертв. Откуда такая уверенность? Стрекоза мертв уже три года. Питерское убийство последнее в его списке. Ты так уверена, потому что потому что я убила его? Сказала я резко. Ну конечно, ты же охотник. Я узнал об этом еще в Питере, поэтому и уехал. Стрекоза жив. И он в этом городе. У нас есть немного времени, сказала я. За тобой скоро приедут, и мы больше не увидимся. Я хочу тебе сказать, я сожалею, что в конце концов нашла тебя, и я очень сожалею, что ты оказался такой мразью. Ты уже звонила им? Конечно. В твоих интересах, чтобы они приехали как можно скорее, потому что если наш друг Гризли заинтересуется, что мы делаем на кладбище, будет хуже. Их не устроит твой арест. Они хотят проделать с тобой то же самое, что ты с твоими жертвами. Ты ошибаешься, девочка. Ты даже не представляешь, как ошибаешься. Помоги мне, и я тебе всё объясню. А я всё уже знаю, ответила я. Ты прекрасный актёр, но но этого мало, чтобы обмануть женщину, которая когда-то тебя любила. Мне всё не давало покоя мысль, что я не замечаю очевидного. А потом всё встало на свои места. Всё началось с фотографии убитых мужчин. Они были чем-то похожи. Они были похожи друг на друга и на тебя: рост, строение тела, цвет глаз. Я думаю, у тебя тоже найдутся следы пластической операции. Я пыталась их разглядеть. До крохотных шрамов под волосами не видно. У тебя был хороший хирург, кое-что подправил, и вот уже другое лицо. Послушай. Ты появился в городе 2 года назад. У тебя ни родных, ни близких. Имитатор звонил лишь тогда, когда тебя не было рядом. Ты не хотел, чтобы я ехала к Гнесе в тот вечер, а потом позвонил Авдоте его и вынудил его убить женщину. Ты был этой ночью на кладбище. Даже то, что ты так старательно избегал моих объятий, теперь тоже понятно. Рассчитывать на то, что я тебя не узнаю в постели, глупость. На это даже твоего мастерства не хватит. Участковый хорошее прикрытие. Точно, как и твоё. Должен сказать, у тебя паршивая работа. Когда-нибудь ты это поймёшь. Кто-то должен останавливать таких, как ты. Ну, конечно, старая песня. Подумай, чем киллер на службе у Отечества отличается от обычного. Не жди от Родины наград, и на пенсию у нас тоже не выходит. Может, у меня не лучшая в мире работа, но я не вспарываю людям животы, как ты, чёртов психопат. Я же сказал, ты заблуждаешься. Скажи на милость, зачем мне понадобилось везде таскаться с тобой, привлекая к себе всеобщее внимание? Иногда приходится рисковать. Я охранял тебя. Ага. Особенно в машине с удавкой в руках. Ты считаешь, это был я? Я уже сказала, ты хороший актёр. Мне понадобилось очень много времени, чтобы узнать в тебе своего бывшего любовника. Ты заблуждаешься, снова повторил он. Ты поймёшь это, когда успокоишься и решишь немного пошевелить мозгами, но будет поздно. В вашем ведомстве скоро на расправу. У меня к тебе просьба, будь осторожна. Он жив, и он идёт по твоему следу. Зря ты надеешься, что я помогу тебе смыться. Покачала я головой. А я и не надеюсь, усмехнулся он. Это не твои друзья подъехали. Я выпрямилась и увидела четверых мужчин, которые шли к нам от сторожки. Впереди невысокий мужчина в сером костюме и куртке на распашку – Павел Иванович. А за глаза его называют у нас просто Иваныч, добродушный с виду дядька. Правда, добродушное в нем кот наплакал. Увидев меня, он вроде бы вздохнул с облегчением. Как ты? – спросил сердито. Скверно. Ты же сказала, что поехала в этот город по личным делам. Кто знал, что личное дело так обернется? Пожало я плечами. Мужчины рывком поднялись с земли Ковалева. Иваныч повернулся и долго смотрел в его лицо. "Это ты", сказал Хмуро, а Ковалев засмеялся и ответил: "Рад, что вы меня еще помните. Не могу поверить". С печалью покачал головой Иваныч. Глаза, глаза остались прежними. "Не сомневался в вашей наблюдательности", езвительно сказал Ковалев и повернулся ко мне. Подумай над тем, что я сказал тебе, и будь осторожна. Уведите его и пришлите кого-нибудь забрать труп. Я думаю, это чайка, кивнув на крест, сказала я, когда Ковалёва увели. Тогда нам повезло, ответил Иваныч и улыбнулся. Хорошая работа, поздравляю. Если не возражаете, я тоже отбуду. Конечно, встретимся через недельку, когда ты немного отдохнёшь. Я уныло брела к своей машине. На душе было скверно. Никакого намёка на радость победы или хотя бы удовлетворения. В голове настойчиво бились его слова: "Ты ошибаешься, девочка. Ты даже не представляешь, как ошибаешься". Я бы хотела поверить, очень хотела, но поверить я не могу. Я могу лишь обманываться. Горько, что человек, которого я любила, оказался зверем. Горько, что остановить его пришлось именно мне. Но поступить по-другому я не могла, и не потому, что моя работа останавливать таких, как он. Я выбрала эту работу, потому что таким, как он, нет места среди людей. На кладбище успели выставить оцепление. Гризли стоял рядом со своим джипом и хмуро смотрел в мою сторону. Надо бы сказать парню, что вожделенных денег они не получат. Я бы на их месте думала не о деньгах, а о том, что за два убийства Придётся отвечать перед законом. Но в ту минуту мне было не до гризли. Я села в свою Audi и не спеша поехала к дому Ковалёва. Ключи от его квартиры были у меня в кармане. Я собрала свои вещи, вышла на лестничную клетку, заперла дверь и посмотрела на ключи в своей руке. Что с ними делать? Подумала и позвонила соседям. Дверь мне открыла девочка лет 11. Передай ключи Алексею Дмитриевичу, когда он вернётся. Сказала я и быстро покинула подъезд. Надо было уезжать, но оставить город оказалось не так просто. Я искала предлог задержаться здесь и поехала на квартиру к Светке. Прошалась по комнате, встала у окна. Имя твоё, истинное имя знают только я, прочитала вслух. Она знала, кто он, и заплатила жизнью. Как их пути пересеклись вновь, я вряд ли узнаю Надо вернуть ключи её матери, решила я. Но вместо того, чтобы отправиться к Валентине и Ванне, легла на диван, разглядывая потолок и думала о Светке, о Ковалёве и о себе. А ещё с горечью о том, что теперь никогда не смогу грустить о Валерке, фантазировать, мечтать, как мы вдруг встретимся где-нибудь, когда-нибудь. Я даже лица его не могла теперь представить, вместо лица звериный оскал и запах крови. Придётся мне это пережить, вздохнула я. Но все эти мысли перебивали его слова, которые я слышала вновь и вновь: "Ты поймёшь, что ошиблась". Да я бы свою жизнь отдала, чтобы ошибиться. Не знаю, как долго я оставалась бы на диване, но из-за цепенения меня вывел звонок на мобильный. Я взглянула на номер и слегка удивилась. "Ты ещё в городе?" спросил знакомый голос. Немедленно уезжай и будь очень осторожна. На некоторое время тебе лучше исчезнуть. Что случилось? стараясь быть спокойной, спросила я. Он сбежал. Сбежал? В моём голосе было столько удивления, что Павел Иванович должно быть подумал, я решила, будто он меня разыгрывает. Он очень ловкий сукин сын. Немедленно уезжай, это приказ. Я захлопнула крышку телефона и взглянула на часы. Ключи вернуть я обязана. После минутного колебания решила я и направилась к двери. На ходу позвонила Валентине Иванне. Я хотела бы вернуть вам ключи. Можно я сегодня приеду? Конечно, Леночка. Кажется, она что-то хотела спросить, но передумала. Через полчаса я покинула город, увидела заправку и свернула. Притормозила и пошла к кассе. расплатилась. А когда подходила к бензоколонке, из-за неё вывернул парень в оранжевой куртке и бейсболке и задел меня плечом. Я дёрнула головой в сторону, уже сообразив, что произошло, но ничего сделать не успела и отключилась. Те, кто был рядом, вряд ли что поняли. Мужчина открыл дверь машины и помог мне сесть, потом сел сам. Обычная сценка, ничем не примечательная. Я очнулась и сразу открыла глаза. Чувство было такое, точно я вынырнула из глубокого тёмного колодца, и тут же вспомнила всё и похолодела от ужаса. Я попробовала пошевелиться. Руки и ноги у меня связаны, и не просто связаны. Я не могла пошевелить ими. Я лежу на каком-то длинном столе из металла. Он успел нагреться от моего тела, значит, я здесь уже давно. Я попыталась приподнять голову и тут же вспыхнула лампочка прямо над моим лицом ослепив меня на мгновение я зажмурилась а когда вновь открыла глаза поняла что рядом кто-то есть очнулась спросил ковалёв он сидел возле стены и читал газету сложил её аккуратно и отбросил в сторону поднялся и не спеша подошёл ко мне мы в подвале или в гараже Вряд ли меня кто-то услышит, даже если я буду орать во всё горло. Он об этом позаботился, а орать мне сегодня придётся долго, очень долго, пока не умру. Об этом он тоже позаботится. Я покрылась холодным потом от таких мыслей и призвала на помощь всё своё мужество, чтобы не заорать прямо сейчас, не дожидаясь, когда он приступит, и вновь подумала о Светке, о её последних часах, о её беспомощности. В смерти мы наконец-то сравняемся, а ещё очень злила собственная глупость, что я так по-дурацки попалась в капкан. Как ты себя чувствуешь, спросил Ковалёв. Извини, что пришлось связать тебя. Хоть ты и производишь впечатление хрупкой девушки, но я знаю, у страной стариказу не доверили бы кому попало. Я хочу поговорить с тобой, наклоняясь ко мне, сказал он, и я совсем рядом увидела его глаза. О чём? Спросила хрипло: "А Стрекозе, он мёртв? Ты видела труп? Ты его видела?" "Уверен, что нет. Тот, кто оставляет метку на телах своих жертв здесь, в этом городе. Ты просто псих". Я покачала головой, не находя слов. "Что, не даёт покоя слава убитого Стрекозы? Настоящий Стрекоза это я", сказал он с печалью, вздохнул и прошёлся вдоль стола. Когда он отходил на несколько шагов, я не могла его видеть. Его близость пугала, и вместе с тем мне необходимо было видеть его лицо. Когда-то у меня была та же профессия, что и у тебя сейчас, продолжил он. И те, кому положено знать, знали меня под этим именем. И ты оставлял метку на телах своих жертв? Мне бы это в голову не пришло, усмехнулся он. Я хороший стрелок и своих жертв видел в прицеле винтовки. Не очень-то я понимаю. Я и хотел поговорить с тобой, чтобы ты всё поняла. Но для начала, если не возражаешь, я сделаю то, что очень давно хотел сделать. Он опять наклонился и поцеловал меня. А во мне всё замерло от отвращения. Ты говорила, что любишь меня, сказал он с горечью. Не тебя, того, кем ты никогда не был. Я же предупреждал, ты ошибаешься. Тогда развежи меня, и я тебе поверю. Хорошо. подумав, ответил он: "Обещай, что выслушаешь меня". И в самом деле он развязал верёвки. Я села и потёрла занемевшие руки, а он устроился на облезлом стуле возле стены. "Я тебя слушаю", сказала я, избегая его взгляда. Мы вместе учились в военном училище, друзья-соперники. Я считал его другом, а он меня соперником. Ему хотелось быть лучшим. Не знаю, куда смотрели психологи, он ведь и тогда уже был чокнутым. Впрочем, мне тоже понадобилось несколько лет, чтобы понять очевидное. Нами заинтересовалось известное тебе ведомство, и я стал охотником, как и ты, но вскоре понял, что убивать даже тех, кого ты считаешь врагом, тебе такие мысли не приходили в голову. Жаль. Я знал, что уйти мне не позволят, и тогда просто и сейчас. А вслед за мной и сейчас и дружок. но по другой причине его не оставляло желание быть лучше всех ему казалось что его недооценивают и он стал наёмным убийцей а на телах своих жертв ставил метку ту самую с трикозу зачем вспомни свою подругу зачем она хотела быть похожей на тебя я думаю это была месть месть за то что он считал меня лучшим я шёл по его следу 7 лет А твои друзья шли по моему следу. Забавная такая игра. Он усмехнулся, но веселья в голосе не было. Я приехал в Питер, узнав об очередном выполненном заказе. Я встретил тебя. Не поверишь, я был готов наплевать на свои поиски, но на кое-какие вещи обращаешь внимание по неволе, если глаз наметённый. Ты меня выследил. Я не был уверен, что ты предпочтёшь меня своей работе. Я совсем не был уверен, покачал он головой. И я оказался прав. Разве нет? Он здесь, в этом городе, сказал Ковалёв твёрдо. Смерть Светланы тому доказательство. Этого не может быть, покачала я головой. Я опять задаю тебе тот же вопрос. Ты видела его труп? Нет, подумав, ответила я и зло добавила: он упал с моста. Свалиться с такой высоты и остаться в живых большая удача, даже без четырёх пуль в груди. Но труп не нашли. Мне нечего было ответить на это. Теперь ясно, почему он убил твою подругу, сказал Ковалёв, точно думал вслух. Он выжил. Не спрашивай как, я не знаю, он выжил, и мы встретились через полгода. Шрам на моем боку — память о той встрече. Он ушел, но ему опять здорово досталось. Ему нужна была нарра, чтобы отлежаться. Он понял, что и вы, и я у него на хвосте, и мы не остановимся. Поиски привели меня сюда. Участковый действительно хорошее прикрытие. Но как найти одного человека среди пятисот тысяч жителей, даже если ты участковый? Зато однажды утром я встретил тебя. То есть, в первый момент мне показалось, что это ты. Я шёл домой и в соседнем дворе столкнулся с твоей подругой нос к носу. Я знал, что это твой город, и, в общем-то, удивляться не стоило. А потом началась путаница. Ты Алексеева, она Старостина. Ты в тот момент была в Питере. Я проверил. Думаю, он тоже встретил её случайно. Если бы шёл по следу, понял, что это не ты. Но у неё было твоё лицо, и это всё решило. Возможно, она пыталась его убедить, только убеждать психов бесполезно. Он всё равно бы её убил. Он любит убивать, а потом здесь появилась ты. Сначала я был уверен, что ты, как и я, идёшь по его следу, но вскоре мне стало ясно: ты не понимаешь, что происходит, и ты решил ловить его на меня, как на живца, усмехнулась я. Я решил тебе помочь, потому что я за тебя боялся. Я не хотел, чтобы однажды, допустим, я тебе верю, не хотя сказала я, что дальше. Нам придётся его найти, иначе он найдёт тебя. Мы снова будем искать его вдвоём. А что я делала всё это время? Успокойся. Я спокойна. Лучше скажи, что тебе понадобилось на кладбище ночью? Осматривал склеп. Ответил он, как само собой разумеющееся. И увидев мой недоуменный взгляд, продолжил: Интерес к кладбищу у меня появился уже давно после истории, которую рассказал мне один бомж. Он утверждал, что в склепе завелось привидение. Я покопался в архивах и узнал интересную вещь: склеп принадлежал бывшим владельцам странноприимного дома, и с домовой церковью, что находилась в нем, его якобы соединял подземный ход. И вчера я решил проверить свои догадки. Почему было не рассказать мне об этом? Пришлось бы кое-что объяснять, а с тобой следовало быть осторожным. Я надеялся, что ты меня не узнаешь, и вместе с тем прекрасно сознавал, что я у тебя на подозрения. Охотник обязан никому не верить. Первое правило выживания. И что прогромотала я? Проверил. Ага. Всё так и есть. Выход за алтарём в церкви под плитой. Она легко отодвигается, потому что ею не раз и не так давно пользовались. Не обнаружили до сих пор только потому, что ремонтные работы в церкви прекратились. Не может быть, нахмурилась я. Может. А теперь вспомни, Светлана, незадолго до своей смерти приходила в приют. На тебя напали после того, как ты тоже побывала там. Твой липовый пашка следил за мной и наверняка решил заглянуть в склеп. и столкнулся со стрекозой? Да. А мы, я думаю, разминулись с ним всего на несколько минут. Вот тебе и объяснение странного звонка Авдоть его, о котором рассказал наш с тобой пленник Юра. Стрекоза знал, чем тот развлекается на кладбище и его шантажировал. Приют идеальное место, чтобы спрятаться. Никто не будет там искать. Картина, закрыв глаза, прошептала я. Ну, конечно, Я вспомнила свои ощущения там в приюте, чей-то взгляд, внезапный страх, но главная картина. Да, этот псих там. Конечно, там. Где ещё быть психу, как не в психушке? В приюте нет видеокамер, и в церковь попасть не проблема. Ключи висят на гвоздике. Он не мог выйти днём, а ночью был предоставлен сам себе. "Какой час?" спросила я, забыв про часы на своей руке. 5:00 утра. Надо ехать туда. Боюсь, мы его опять упустили. Теперь ты мне веришь? Тихо спросил Ковалев. Давай для начала его поймаем. Мы не можем рисковать. Помедлив, сказала я. Если он опять уйдет, сделаем так. По дороге вызовешь своих, но не спиши говорить и в москлепе. Если он заподозрит не ладное, уходить будет скорее всего через подземный ход. Я буду ждать там. Звонки и объяснения заняли гораздо больше времени, чем я думала. В половине 8 утра здание приюта было под наблюдением, а я в сопровождении троих мужчин в штатском звонила в дверь служебного входа. Открыла всё та же старушка и посмотрела на меня с удивлением. Пока ей объясняли, в чём дело, я прошла в приёмную и замерла перед картиной. Я смотрела на неё долго. И из хауса разноцветных колец, которые точно затягивало в воронку, проступил контур, едва намеченный белой краской. Стрекоза. Чья это картина? резко спросила я, повернувшись к женщине. Игоря Сергеевича? Он сейчас в приюте? Конечно. Пошел на процедуры. Быстро туда. Да что происходит? Возмутилась старушка, но ее уже никто не слушал. Где процедурный кабинет? – на ходу спросил кто-то из мужчин. На первом этаже, дальше по коридору. Они меня все-таки опередили, когда я влетела в кабинет, а шарашенная медсестра торопливо объясняла. Не знаю, что на него нашло. Подошел к окну, а потом бросился бежать, как угорелый. Надо проверить все помещения. Уйти он не мог. Дом оцеплен. Он в церкви, – перебила я. Плита была сдвинута в сторону. Он так торопился, что не поставил её на место. Чёрный провал заставил меня поёжиться. Вы уверены? начал один из мужчин, но я уже сделала шаг. Удивительно, но подземный ход хорошо сохранился. Здесь можно было идти в полный рост. Только я не шла, а бежала и первой оказалась в склепе. Привалившись к стене, у моих ног сидел человек, руки за спиной скованы наручниками. Он был без сознания. Вряд ли я бы его узнала. Встрется мы где-нибудь на улице. Невероятно худой, редкие волосы какого-то мышиного цвета. Сквозь них виднелась розовая, как у младенца кожа, очень бледный, точно он никогда не видел солнца. Сидящий вдруг поднял голову, взглянул на меня, бесцветные губы раздвинулись в улыбке, и он прохрипел: "Горечо". Я сделала ещё шаг и торопливо огляделась. Глупость, конечно, но я надеялась увидеть Ковалёва. Он исчез. Я отвезла ключи Валентине Ивановне и сообщила, что убийца её дочери арестован. По-моему, она мне не поверила. От неё я поехала на кладбище, где похоронили Светку. Это всё в километре от дома, где жила её мать. Памятника на Светкину могилу ещё не поставили, и я едва не пропустила табличку с её именем. Присела на корточки и коснулась рукой цветов из бумаги, которые успели выгореть на солнце. Я думала о Светке и не знала, что ей сказать. Долго сидела, глядя на небо, невероятно голубое в этот солнечный день. Время шло, а я всё не могла подняться и уйти, и вдруг слова пришли сами. "Прости меня", сказала я тихо. Эй, ты слышишь? Пожалуйста, прости меня. Теперь я поняла, слова, которые она лихорадочно писала на стене, относились не к убийству, а ко мне. Я знаю, кто ты, написала Светка. Она знала и погибла вместо меня. Прости мне мою нелюбовь и мой обман. Я поднялась, отряхнула джинсы и хотела идти к машине. Но тут ударил колокол в церкви, что стояла на кладбище, и меня неудержимо потянуло туда. Церковь оказалась большой, недавно отреставрированной. Я встала недалеко от двери, чувствуя удивительное спокойствие, просто стояла и слушала пение женщин, пока вдруг одна из них не повернулась. Девушка пела в церковном хоре, белый платочек, светлые волосы и моё лицо Наверное, это игра света или моя собственная фантазия, неважно. Круг замкнулся. С чего началось, тем и закончилось. В тот миг я верила, Светка меня слышит. Это знак, который она подаёт мне, знак прощения. Я подняла взгляд к куполу, откуда, раскинув руки, на меня смотрел Христос, улыбнулась и прошептала: "Спасибо". Через 2 дня я вернулась в Петербург и попыталась жить так, будто ничего особенного не произошло. Если честно, получалось плохо. Я всё чаще задумывалась над словами Ковалёва, и они не давали мне покоя. Чем киллер на службе Отечеству лучше обычного убийцы, спросил он меня. Я гнала свои мысли прочь, я их боялась, но они возвращались вновь и вновь. А потом я получила заказное письмо. Обратный адрес разобрала с трудом, но он ничего не объяснял. Разорвала конверт и увидела авиабилет и записку: "Найти меня будет не трудно". Подпись отсутствовала, но мне она и не была нужна. Я повертела билет в руках, потом убрала его в сумку. Что ж, у меня есть 3 дня, чтобы подумать, 3 дня, чтобы проститься с любимым городом. Читала Екатерина Кабашова